35.2. Мировой рынок мерохозяйственные связи берут начало в мировой торговле, которая прошла путь от единичных внешнеторговых сделок до долгосрочного крупномасштабного торгово-экономического сотрудничества. Возникнув на мануфактурной стадии развития общественного производства в XVI век, мировой рынок активно формировался под воздействием движения торгового капитала, экономически-политически утвердившегося в большинстве европейских стран. Специфика более поздних ступеней развития мирового рынка, связанных с промышленной революцией XVIII-XIX веков, придавшей большую зависимость крупной промышленности от международного обмена Завершающий этап формирования мирового рынка, который относится приблизительно к концу XIX-начала XX века, означал нарастание объема международной торговли, изменение структуры товарных потоков, приведших к взаимному переплетению национальных экономик. Мировой рынок является производным от внутренних рынков стран. Вместе с тем, он оказывает активное обратное влияние на макроэкономическое равновесие обособленных хозяйственных систем. Сегменты мирового рынка определяются как традиционными факторами производства, землей, трудом и капиталом, так и относительно новыми информационной технологией и предпринимательством, значимость которых возрастает под влиянием современной НТР – рынки товаров и услуг, Капиталов и рабочей силы, сформировавшиеся на наднациональном уровне, является результатом взаимодействия мирового спроса, мировых цен и мирового предложения, испытывает на себе влияние циклических колебаний, функционирует в условиях монополий и конкуренции. Зрелость мирохозяйственных связей определяется соотношением темпов роста товарооборота и материального производства. Страница 478-я. Об изменениях, происходящих в сфере международных экономических отношений, свидетельствуют данные о структуре товарообмена, удельном весе сделок, осуществленных на рынке труда и рынке капитала, динамике мировых цен, направлениях движения товаров к услуг капиталов, анализ объемов, ввозимых в страну благ, импорт и вывозимых из страны промышленных изделий, ресурсов и инвестиций, экспорт, взятых в денежное выражение, используется для составления баланса расходов и доходов государства, получившего название платежный баланс. Открытость экономики страны, степень ее вовлеченности в мирохозяйственные связи может быть оценена на основе исчисления показателей экспортной квоты и объема экспорта на душу населения. Экспортная квота равняется отношению стоимости экспорта к стоимости волового национального продукта ВНП. Важное место в объяснении закономерности развития международных экономических отношений Занимает мобильность факторов производства, обусловленная совершенствованием производительных сил общества процессами международного разделения труда.